Глава 16. Дронго молчал несколько секунд, затем спросил, «Я могу к вам приехать?» «Конечно», — радостно проговорил следователь. «Я думаю, она сразу даст признательные показания. Мне говорили, что у ее мужа были финансовые проблемы. Теперь понятно, что они пытались их решить таким способом, устранив бизнесмена, мешающего им». «Не делайте поспешных выводов», — попросил Дронго. «Я сейчас к вам приеду». Он не успел сесть в машину, когда ему позвонил Виноградов. «Все закончилось», — сообщил Николай Арсеньевич. «Следователь нашел настоящего убийцу. Они обнаружили на ковре волос супруги Давитиани. Кто бы мог подумать, мне говорили, что у них были определенные проблемы и трения с моим братом». «Но я не мог даже предположить, что они решатся на такую гнусность». «Не торопитесь. Тарелов Тандилович был близким другом вашего брата», — напомнил Дронго. «Тем хуже для Давитяни, отрезал Виноградов. «Не зря же французы говорят, что предают только свои». «Я даже не мог предположить, что эта семья способна на подобное дикое преступление. Грузины всегда казались мне людьми чести». «Этот проходимец Давитяне еще и выдавал себя за верующего человека. Проходя мимо церкви, он всегда останавливался и крестился, а на деле оказался убийцей». «Насколько я знаю, ему еще не предъявлено обвинение», – возразил Дронго. «Пока только нашли волос его супруги. Они были вдвоем», – убежденно произнес Николай Арсеньевич. «Я уверен, что так все и происходило». Мы все вышли в сад, а они остались в доме. Это она поднялась в кабинет моего несчастного брата и отравила коньяк в его бокале. «Я сейчас еду к следователю», — сообщил Дронгу. «Надеюсь, что мы все выясним. Не беспокойтесь». «Это вы не беспокойтесь», — сказал Виноградов. «Вы, наверное, думаете, что я потребую свой аванс обратно». «Нет, я его вам оставлю». «Самое важное, что мы наконец-то разобрались в этой трагедии, поняли, кто и зачем отравил моего брата. Скорее всего, это была месть за то, что мой брат не разрешил провернуть какую-то финансовую операцию. У кавказцев есть обычай кровной мести. Им нельзя доверять. Очевидно, Давитяни почувствовал себя оскорбленным и решил таким образом отомстить. «Вы же интеллигентный человек!» – возмутился Дронго. «Академик, доктор наук, разве можно так говорить? Я тоже кавказец. Ваша супруга, между прочим, родом оттуда. Получается, что вашим троим детям и всем внукам нельзя доверять только потому, что у них мать или бабушка с Кавказа. Вам не стыдно?» «Я не хотел вас оскорбить», — примирительно произнес Николай Арсеньевич. «Просто встречаются и другие люди». «Давайте сделаем выводы после того, как я поговорю со следователем», – предложил Дронгу. Он убрал телефон в карман, попросил водителя отвезти его к зданию следственного комитета и через час уже входил в кабинет Шинкарева. Иван Григорьевич был в прекрасном настроении. Он радостно потерял руки. Ему наконец-то удалось раскрыть по-настоящему громкое преступление – И теперь генеральские погоны были почти реальностью. «Сейчас женщину привезут», — радостно сообщил он. «Это наука, господин эксперт, новые технологии. Мы провели большую работу и сумели точно установить, что это именно ее волос. А она никогда не входила в кабинет Виноградова, как сама нас уверяла. Теперь доказательства налицо. Я только не уверен насчет ее супруга. Может, он тоже причастен к этому преступлению, но его вину будет сложно доказать, хотя Довитяне должен взять всю вину на себя, если он благородный человек. Я думаю, что этот господин даст показания, будто угрозами и силой заставил жену подняться на второй этаж и бросить яд в бокал хозяина дома. В таком случае он получит лет 20 или пожизненное. А ее могут отпустить через 5 или 6 лет. Грузины вообще люди благородные. Как вы считаете? Он должен понимать, что именно грозит его супруге. Мне сказали, что Давитяни добровольно отправился с ней в наш комитет. Я разрешил ему приехать. Может он сразу даст показания, и мы все оформим. Он верующий человек, возразил Дронгу. А такие люди не способны на убийство. «Может, этот Давитянин не самый лучший бизнесмен, но уж никак не убийца?» «Его вера тут ни при чем», – отмахнулся следователь. «Я повидал на своем веку немало подонков, прикрывавшихся какой-либо религией. Один раз даже Муллу арестовал, который занимался продажей краденных вещей. А сколько священников были обвинены в педофилии, как католических, так и православных?» «Разве вы не знаете, что вера им явно не мешала?» «Это отступники и безбожники, которые будут гореть в аду», строго произнес Дронго. «А я говорю вам об истинно верующих людях, которые не способны на убийство. Для них это значит погубить свою душу. Если выяснится, что эксперт Дронго тоже набожный человек, то я просто сойду с ума», заявил Шинкарев и рассмеялся. «У него сегодня было хорошее настроение». «Я не набожный», — возразил Дронго, «но очень уважаю людей, у которых Бог есть в душе». «Повторяю, да ведь они, возможно, не самый лучший бизнесмен, но на убийство такие люди не способны». «Мне казалось, что вы мыслите другими категориями», сказал следователь недовольным голосом. «Виновен или невиновен, уличен или не уличен, Есть конкретные доказательства или таковых нет. Это для нас самое важное. Мы сыщики, а не священники, отпускающие грехи. Насколько я помню из курса римского права, нельзя говорить, что человек – убийца, даже если вы своими глазами увидели, как он достает нож из тела человека. Может, этот доброжелатель подошел, чтобы помочь несчастному? У вас сейчас один волос, и на этой шаткой основе вы делаете весьма поспешные выводы. Может, он прилип к обуви убийцы, который внес его на ковер в кабинет трагически погибшего господина Виноградова. Такое тоже возможно, поэтому не делайте скоропалительных умозаключений. «Вы не хотите, чтобы мы раскрыли преступление?» – разозлился Иван Григорьевич. «Чтобы я изобличил убийцу?» «Или вам неприятно, что вы сами не смогли его вычислить?» «Но это же мелко! Мы делаем общее дело!» Дронго не успел ему ответить, когда в кабинет вошли несколько человек. Супруги Довитиани были в подавленном настроении. Было заметно, как сильно они волнуются. Их сопровождали двое мужчин в штатском. «Вы можете идти!» – отпустил их Шинкарев. «А вы садитесь, гражданин Довитиани!» И ваша супруга тоже, пусть устраивается. Дронго взял стул и отошел в угол комнаты, слушая следователя. Тот уселся за свой стол. «Гражданка Довитяне!» – начал он. «Мы провели большую работу и обнаружили ваш волос в кабинете Петра Арсеньевича Виноградова, погибшего в результате отравления. Из протокола предыдущего допроса следует, что вы никогда не были в этом кабинете. Однако это был ваш волос. Экспертиза подтвердила, что вы все-таки заходили в кабинет. Учитывая все это, я вправе предъявить вам обвинение в убийстве Петра Виноградова». Екатерина всплеснула руками и беззвучно заплакала. Муж протянул ей носовой платок. «Успокойтесь», — посоветовал Шинкарев. «Я понимаю, как вы переживаете. Но ваш волос оказался на ковре». «Этот факт выдал вас и вашего супруга. Я думаю, что Тариелов Тандилович достаточно благородный человек, чтобы признаться в организации этого преступления. Нам известны ваши финансовые проблемы у себя на родине и в нашей стране. Мы знаем, что вы просили огромную сумму у господина Виноградова, который вам отказал. Очевидно, вы решили отомстить ему подобным образом. Воспользовались моментом, и послали свою супругу с ядом наверх. Все было подстроено таким образом, чтобы вас никто не заподозрил. Сумма, которую вы просили у покойного, была слишком большой. Очевидно, желание отомстить ему оказалось сильнее всех остальных чувств». При этих словах Екатерина заплакала еще сильнее. «Не говорите глупости!» — закричал Тарьелов Тандилович. «При чем тут убийство?» Я действительно просил у Петра большую сумму денег, но он откровенно объяснил мне положение в компании. Я его понял и обратился к вице-президенту Миллениума Алексею Даниловичу Куропаткину. Кстати, сделать это мне посоветовал именно Петр Арсеньевич. Куропаткин нашел 5 миллионов долларов под мои акции, оставленные в обеспечении. Я уже уплатил эти деньги как часть своего долга. У вас есть доказательства? Конечно! Я могу предъявить все документы, подтверждающие мои слова. Простите, вмешался Дронго. Сколько процентов акций компании Millennium у вас было? Около 5, ответил Давить И сколько вы получили? 5 миллионов долларов. Эти акции стоят 15 миллионов евро, напомнил Дронго, или примерно 25 миллионов долларов. «Да, знаю, но я передал их во временное управление. Без такого обеспечения мне не выдали бы 5 миллионов долларов, в которых я очень нуждался». «Хватит», — строго одернул их Шинкарев. «Господин Давитиани, предположим, что вы нашли деньги и даже уплатили часть долга. Но Виноградов-то вам отказал, вот вы и послали к нему в кабинет свою жену. Если вы не хотите давать показания то можете покинуть мой кабинет. Обвинения будут предъявлены вашей супруге. Думаю, что ближайшие лет двадцать вы будете видеться только в колонии». Екатерина подняла голову и неожиданно, очень твердо произнесла. «Мой муж ни в чем не виноват. Он не знал, что я поднималась в кабинет Виноградова. Я увидела, что рядом никого нет. Пошла туда, достала носовой платок, открыла дверь, включила свет. Я думала, что у него на столе будут документы насчет наших акций. Ведь я точно знала, что Ториэл должен был получить за них гораздо большую сумму, которая ему была очень нужна. Но на столе ничего не оказалось. Да и в ящиках не было никаких бумаг. Поэтому я сразу вышла. Я там была минуту или чуть больше. Петр Арсеньевич держал все важные бумаги в сейфе который был встроен в стену и спрятан под картиной, — пояснил следователь. «Вы просто этого не знали?» «Да, не знала. И Тариэл очень меня ругал за мой необдуманный поступок», — призналась Екатерина. «Мне было очень плохо. А следом за мной поднялся в свой кабинет и сам Петр Арсеньевич. Я видела этот бокал. Он стоял на столе, но не притрагивалась к нему». «И я должен вам поверить?» — недоверчиво спросил Шинкарев. «Вы понимаете, сколько усилий нам пришлось приложить, чтобы разоблачить вашу ложь, установить и доказать, что именно вы были в кабинете убитого? Это железное доказательство против вас, и любой суд его примет в качестве неопровержимого аргумента». «Не совсем», — вдруг сказал Дронго. «Что?» — следователь повернулся к нему. «Что вы сказали?» За несколько минут до смерти Виноградова к нему в кабинет кто-то вошел и включил свет. Это увидели дочь погибшего и ее молодой друг. Через несколько минут они спустились вниз, и в этот момент хозяин дома поднялся наверх. Бокал стоял у него на столе. Он выпил коньяк и почти сразу умер. «Все правильно», — сказал Шинкарев и удовлетворительно кивнул. Все так и было. Ребята увидели, как неизвестный убийца включил свет, положил яд в бокал и спустился вниз. Потом, немного позже, туда поднялся Виноградов и выпил отравленный коньяк, что и требовалось доказать. Если убийцей была Екатерина Давитяни, то она не стала бы нам называть точное время, когда поднялась в кабинет Виноградова, сказал Дронгу. Это очень важный факт. «Мы должны все проверить еще раз». «Моя жена не убийца!» — закричал Тариэл. «Почему вы нам не верите? Она хотела мне помочь и посмотреть документы, но там ничего не было. Екатерина не смогла бы отравить Петра. Это невозможно!» «У нас есть доказательства!» — упрямо пробормотал следователь. «Но она никого не убивала!» — настаивал Давитиани. «Не кричите!» — строго одернул его следователь. «На суде ваш адвокат сможет изложить эту версию». Екатерина пошатнулась и неожиданно начала сползать на плечо мужа. «Помогите ей!» — крикнул Давитяни. Дронго налил стакан минеральной воды из бутылки, стоявшей на столе, и протянул тарелу Автандиловичу. «Это была моя вода!» — заметил Иван Григорьевич. «Выпей! Не надо так волноваться!» Пытался успокоить жену Довитиани. «А может, не нужно доводить до суда?» – неожиданно проговорил Дронго. «Что вы еще придумали?» – очень недовольно спросил Шинкарев. «А если они говорят правду? Тем более, что 5 миллионов господин Довитиани действительно нашел. Все ваше обвинение может рассыпаться в прах, если они будут настаивать на проверке своих показаний. Каким образом?» еще более недовольным тоном, уточнил следователь. Он уже пожалел, что вообще пустил сюда этого эксперта. Конечно, этот хваленный Дронгу ему завидует, ведь Шинкареву удалось раскрыть такое сложное убийство. «Детектор лжи», — напомнил Дронгу. «Вы ведь говорили, что не сможете проверить всех подозреваемых, так как вам не дадут на это разрешение. Но в данном случае супруги Давитяни не будут возражать против такого мероприятия. Вы сможете проверить не только Екатерину, но и самого Тариэла Автандиловича. Я убежден, что он не станет противиться этому». «Конечно!» — выкрикнул обрадованный Давитиани. «Вы можете нас проверить и убедиться в том, что мы говорим правду, когда хотите и где хотите». Следователь нахмурился. Победа ускользала из его рук. Вдруг этот эксперт окажется прав, и вся его теория рухнет. Муж и жена Довитяне да, могут потребовать проверки на детекторе даже во время суда. Тогда все обвинение рассыплется в прах, и он никогда не увидит генеральские погоны. «Вы адвокат или сыщик?» – мрачно спросил следователю Дронгу. «Я ваш добровольный помощник, который не хочет, чтобы вы допускали ошибку», – парировал Дронгу. Екатерина открыла глаза и жалобно посмотрела на мужчин, находившихся в кабинете. «Подождите нас в коридоре», – потребовал следователь. «Там как раз дежурят двое офицеров». Давидиани помог супруге подняться и вывел ее из кабинета. «Вы понимаете, что произойдет, если окажется, что они не виноваты?» – спросил Шинкарев. «У меня не останется никаких шансов раскрыть это убийство». «У вас их тоже не будет». «Почему?» «А скажите, кого нам с вами подозревать?» «Жену или пасынка Петра Арсеневича? «Его старшего брата с супругой я автоматически исключаю». «Они наняли вас для проведения расследования». «Академик Виноградов не может быть настолько глупым человеком, чтобы нанимать одного из лучших экспертов в мире для раскрытия преступления, совершенного им самим Петром Арсеневичем. «Молодую пару...» Я тоже исключаю. Они, конечно же, предавались любовным утехам в гостевом домике. Кто остается? Генерал Кудринский, которого я знаю много лет? Либо Халифман, который считался лучшим другом погибшего? У меня нет подозреваемых. Муж и жена Давитиани были идеальными кандидатами на эту роль. Но вы же опытный следователь. Поэтому должны понимать, что ваше обвинение может быть опровергнуто если подозреваемые будут настаивать на проверке на детекторе лжи. Давайте сами проведем ее. Не нужно бояться истины. Все равно нам с вами придется искать настоящего убийцу. У нас просто нет другого выхода. Я уверен, что один из них лжет, упрямо повторил Шинкарев. Но согласен на этот вариант. Мы прямо сегодня проверим обоих, и тогда вы убедитесь в том, что я был прав.